Семь потов. Захвачен врагами Чихвин. Оборвались пути в Ленинград. Однако нельзя оставлять Ленинград без помощи. Было принято решение построить новую дорогу к Ладожскому озеру. Правда, не железную. Очень долго железную строить. Начали строить дорогу автомобильную. Дорогу для грузовых машин. Километр за километром, километр за километром, через топи, леса, чищобы, через овраги, низины, болота, там, где раньше ходил лишь зверь, где душу живую не сыщешь, ныне прошла дорога. Двести километров длиной дорога. Строили двадцать дней. Дорога, дорога, строят дорогу, кричали Мишак и Гринька. Живут они оба в селе, новинка. Через новинку и тянули как раз дорогу. Здесь проходит один из наиболее трудных участков пути. Болото кругом. Строили дорогу военные. Вышла на помощь вся новинка. Старый, малый, здоровый, калеченный. Все оказались здесь. Опустела новинка. Все на дороге. Мишак и Гринька тоже пришли с лопатами. Начался штурм болота. «Уж сколько камней земли здесь насыпали! Возили, возили машины землю! Таскали, таскали носилки люди! Бросали, бросали лопаты землю в бездонную хлябь! Старались люди, старались мальчишки!» Кто-то сказал, глянув на Мишака и Гриньку. «Гони до седьмого пота!» «Ну как?» — обращается к Гриньке Мишак. «Пропотел!» — отвечает Гринька. «Ну как?» — обращается Гринька. «Пропотел!» — отвечает Мишак. «Раз пропотели, два пропотели, три пропотели. По миллиметру растет дорога». «Ну как?» — вновь обращаются к другу Гринька. «Вновь пропотел», — говорит Мишак. «И я», — отвечает Гринько. «Пять пропотели раз, шесть пропотели раз, дошли до седьмого пота. Ура! Пробилась дорога через болото». Пробилась дорога через болото, а за этим болотом еще болото, и снова люди-носилки, лопаты в руки, черепахой-улиткой ползет дорога. Покрылись люди десятым, двадцатым потом. Осилили все же и это болото, а за этим болотом снова лежит болото, и снова работа, работа, работа. Свершилось земное чудо. Дорога готова за двадцать дней. Дорога, конечно, средняя, не асфальт, ни бетон, ни гудрон. и все же идет дорога. Дорога, конечно, узкая, не всюду разъедутся две машины, и все же идет дорога. Дорога, конечно, не очень быстрая, хорошо, если проедешь около сорока километров в день, и все же идет дорога, и все же идут машины, вновь идут к Ленинграду грузы.